Райли Сейгер. Пережить ночь. Всем удивительным людям там в темноте. Пристегните ремни безопасности. Это будет бурная ночь. Кинофильм Всё о Еве. Проявление. Парковка. полночь. У чёрта на куличках. История начинается с конца как в великих фильмах в стиле нуар. Билл Холден, мертвый в бассейне. Фред Макмюри делает последнее признание. Круг замыкается, как петля. Автомобиль, закусочная неоновая вывеска на стоянке превращается в разноцветные полоски в зеркале заднего вида, когда машина мчится прочь. В салоне находятся два человека. Молодая женщина на пассажирском сиденье и мужчина за рулем. оба смотрят через ветровое стекло на дорогу впереди, растерявшись от непонимания. Кто они? Куда направляются? Как они попали сюда в этот самый момент времени? Незадолго до полуночи в последние секунды вторника, 19 ноября 1991 года. Но Чарли известно, что привело их на порог этого неопределенного нового дня. По мере того, как события кадр за кадром, словно кинопленка в проекторе, отматываются назад, она ясно осознает, как все произошло. Она все знает, потому что это не кино. Это здесь и сейчас. Она девушка в машине. Мужчина за рулем, убийца И Чарли, пересмотревшая сотни подобных фильмов, абсолютно уверена, что только один из них доживет до рассвета.